Он резко опустил поднятую руку, и лучники встали. Дружно натянули луки, на мгновение задержались, прицеливаясь, и выпустили бесшумную тучу стрел, взвившуюся высоко в небо. Прежде чем эти стрелы достигли цели, в воздух поднялась вторая волна. Стрелы летели так быстро, что чаем не успевали даже поднять голову. И вот со звуком, похожим на стук дождевых капель, По поверхности пруда стрелы начали падать. Чаймы как будто не понимали, что с ними происходит. Один замер, удивленно глядя на торчавшую из груди стрелу. Но тут колени его подогнулись, и он упал. Другой бегал кругами, держась за стрелу, пронзившую горло. Большинство прочих, даже получившие смертельные раны, словно не понимали, что они ранены. Когда обрушился третий залп, те, что остались на ногах, запаниковали и с криками и воплями начали разбегаться во все стороны точно стая сарок, на которых напал орел. Некоторые бежали прямо к вади, и лучники целились ниже. На таком близком расстоянии ни одна стрела не пролетела мимо цели. Стрелы с сочным звуком погружались в живую плоть. Некоторые стрелы пробивали тело первой цели на вылет и ранили того, что бежал следом. Те чаемы, что пытались взобраться по склону холма, натыкались на изгородь из колючих кустов. Им приходилось останавливаться и возвращаться под град стрел. Приведите лошадей! крикнул Мирен. Фен и женщины потащили лошадей за поводья. Таита сел на дымку пока Мирен и воины убирали луки и тоже садились верхом. «Вперед! В атаку!» — крикнул Мирен. «Руби!» Всадники выбрались из вади на ровную поверхность и плечом к плечу обрушились на беспорядочные ряды чаймов, которые, завидев их приближение, снова попытались подняться на склон. Их зажало между колючей изгородью и кольцом сверкающих бронзовых мечей. Некоторые даже не пробовали спастись, падая на колени и закрывая голову руками. Всадники приподнимались в стременах и наносили удары. Другие бились в колючках, как рыба в сети. Египтяне рубили их, как дрова. К тому времени, как они окончили свой страшный труд, склон и земля под ним были усеяны телами. Некоторые чаймы дергались и стонали, Но большинство лежало неподвижно. «Спешиться», — приказал Мирен, — «и закончить». Воины двинулись по полю, убивая всех чаймов, проявлявших признаки жизни. Мирен заметил того, что с бронзовым мечом на спине. Из груди чайма торчали три стрелы. Мирен наклонился, чтобы взять меч, но Таита крикнул «Мирен!» — «Сзади!» Он использовал голос силы, и Мирен получил толчок энергии. Он прыгнул в сторону. Чайма, лежавший за ним, только притворялся мертвым. Он дождался, пока Мирен потеряет бдительность, вскочил и замахнулся тяжелой дубинкой. Удар миновал голову Мирена, но задел его левое плечо. Мирен развернулся, отразил следующий удар и вонзил меч в противника, пробив его тело от грудины до позвоночника. Повернув меч, он расширил рану, и когда выдернул оружие, кровь брызнула фонтаном. Зажимая рваную рану на левом плече, Мирен крикнул «Убейте их всех! На этот раз убедитесь в их смерти!» Вспоминая товарищей, которые свисали с ветвей, словно освежеванные овцы, египтяне охотно принялись за работу, рубили и кололи. Несколько чаемов прятались в колючих кустах, их визжащих, как свиньи, вытащили и прикончили. Только когда Мирен убедился, что все чаемы мертвы, он позволил воинам осмотреть тела и собрать стрелы. Сам он был единственным раненым. Голый по пояс, он сидел спиной к стволу дерева, а Таита осматривал его рану. Кровотечения не было, но вокруг раны... Расширялся темный кровоподтек. Таита удовлетворенно хмыкнул. Кости не сломаны. Через 6-7 дней будешь как новенький старый пес. Он смазал плечо лечебным составом и для удобства подвесил руку Мирена на перевесь. Потом сел рядом с Миреном и принялся осматривать трофеи, которые приносили воины. Грубые деревянные гребни для вычесывания в вшей Примитивные резные украшения из слоновой кости, тыквы для переноски воды и брикеты вяленого мяса, из которого торчали кости. Мясо было завернуто в зеленые листья и перевязано веревками из коры. Таита осмотрел его. Человеческое. Почти несомненно, останки наших товарищей. Похороните его с уважением. Потом они осмотрели оружие чаймов. В основном дубинки и копья с наконечниками из кремня и обсидиана. Ножи тоже были кремниевые, с рукоятями обернутыми необработанной шкурой. «Хлам, не стоит тащить с собой», — сказал Мирен. Таита согласно кивнул. «Бросьте все это в огонь». Наконец перешли к изучению оружия и вещей, изготовленных явно нечаемыми. Кое-что было снято с тел четверых охотников, попавших в засаду, бронзовое оружие, изогнутые луки, кожаные шлемы и куртки, подбитые кожей, льняные рубашки и амулеты из бирюзы и ляпис лазури. Но гораздо больший интерес представляло другое. Поношенные старые шлемы и кожаные нагрудники, какие использовались в египетских войсках, В прошлое десятилетие, и, наконец, дубинка, бывший меч, который едва не стоил мерену жизни. Лезвие сточено, его края почти загублены грубой правкой, о гранит или другой камень. Однако рукоять тонкой работой и выложена серебром, и пустые ножны с углублениями, в которых когда-то сидели драгоценные камни. Выгравированные иероглифы почти стерлись. Таита поднес меч к огню и поворачивал, разглядывая, но разобрать иероглифы не смог. Он позвал Фен. «Посмотри, у тебя глаза острее». Она присела рядом, всмотрелась в надпись и, запинаясь, прочла. «Я Лотти, сын Лотти» лучший из десяти тысяч товарищ по красной дороге военачальник и командир личной стражи его божественного величества фараона мамаса доживет да он вечно лотти воскликнул таита я хорошо знал его он был вторым по старшинству после властительного аквера в экспедиции которую царица лостра отправила из эфиопии на поиски истоков Нила Отличный был воин. Похоже, он и его люди добрались, по крайней мере, досюда. Просто ли умер властительный Аквер и остальные? Или их сожрали чаймы? Вслух выразил свои опасения Мирен. Нет. По словам Туп-Тупа, маленького шестипалого жреца из храма Хатор, Аквер видел вулкан и большое озеро. К тому же царица Лостра отдала ему под начало тысячу человек. Сомневаюсь, чтобы чаймы сумели их всех убить, сказал Таита. Думаю, они захватили врасплох небольшой отряд под командованием Лотти, как наших охотников. Но могли ли чаймы уничтожить всю египетскую армию? Вряд ли. В продолжении разговора Таита украдкой поглядывал на фен. При упоминаниях о царице Лостре девочка хмурилась, словно пыталась поймать ускользающие воспоминания, запрятанное где-то в глубинах сознания. «Однажды это к ней вернется», — подумал Таита. «Вернутся все воспоминания о прошлой жизни», но вслух, обратившись к Мирену, он сказал, «Мы, вероятно, никогда не узнаем, какая судьба постигла Лотти, но его меч для меня доказательство того, что мы идем на юг той же дорогой, которой много лет назад прошел властительный аквер. Мы здесь слишком задержались, он встал. Когда можно будет двинуться дальше? — Люди готовы, — ответил Мирен.